Об авторе. Колледж стал для меня слишком большим стрессом. Путешествовать по миру, выйти замуж и родить четверых детей оказалось куда более спокойным занятием. Да, я все еще жду того момента, когда смогу расслабиться. Я меняю адрес каждые пару лет. Это не мой выбор, это моя реальность. Пока сумасшествия жизни не давали мне покоя, истории в моей голове решили всплыть на поверхность. Они жутко хотели, чтобы их рассказали, а я жутко хотела их рассказать. Надеюсь, вам понравится сбежать вместе со мной в безумный мир этих персонажей. Текст читала Виктория грин